Так у меня это пальто и появилось, и впрямь Мишка прекрасно сшил, и выражался сильно русский народ. Вот Сушка, к примеру, это Сухаревский рынок. Любой москвич знал, а теперь утерян этот прекрасный язык. Глава вторая. Они шли вниз с горы, и Галька хрупко шуршала под ногами. Бахрах благодарил Бога за то, что тот надоумил его прийти однажды к Бунину. Случилось это совсем недавно, после разгрома французской армии. По воле случая его часть была в Сент-Максиме, курортном местечке на Средиземноморском побережье. До Грасса рукой подать. «Бунина хорошо знаю лет семнадцать. С Верой Николаевной давно переписываюсь. Ко мне она хорошо относится». Эх, была не была. И появился однажды на пороге Жанет, потащавший, пропылившийся, загорелый и улыбающийся вчерашний защитник Франции, еще в солдатской форме. Бунин даже обрадовался нежданному гостю. На то были свои причины. Хотя с питанием было скудно, но не выгонять же на улицу русского человека. Так и остался Бахрах под крышей Бунинского дома, до конца войны. Пахраху, еще не успевшему хорошо обжиться на Жанет, такая прогулка по городским окрестностям была вновь. Пунин привычно легко шел по каменистой дороге, по-мальчишески размахивая прутом и обсуждая со спутником неудачные военные события последних месяцев. Выждав паузу, Пахрах ловко перевел разговор на более интересную для него тему, литературную. Я был потрясен, Иван Алексеевич, вашим рассказом в Париже. Думаю, что ему суждено стать одним из шедевров вашего творчества, искренне признался Александр Васильевич. Наперед никогда не угадаешь, как сложится судьба того или иного произведения, просто ответил Бунин. Когда я писал «Деревню», то даже и думать не мог, что она произведет столько шума. Ну а тут всего лишь небольшой рассказ. Да и вовсе неизвестно, как сложатся события дальше. Пока что печататься негде. Пишу про запас. Да и время такое, что не только от рукописей. От нас неизвестно, что остаться может. Он остановился, широко вдохнул сырой, напоенный осенней сырой прелью воздух. Снизу из долины медленно поднимался, сгущаясь вдали, белый молочный парк. Протяжно ревели корова, трогательный и жалко детский голос выводил старинную французскую песенку. Хлопали двери и ставни, хозяева этих древних лачук лениво перекрикивались, готовясь отойти к раннему провинциальному сну. Темнота внизу среди этих древних камней все более набирала силу, и в маленьких окошках то и дело зажигались розовые и желтые огни. «Вот эта горная дикость все переживет», — задумчиво проговорил Бунин. «Как стояла она недвижима тысячу лет назад, так и будет стоять твердо, нерушимо, с этим белесым туманом, со звоном колокольцев овечьего стада, с торопливым ручьем, неиссякаемо бегущим вниз по отшлифованным столетиями белым камням». «Скажите, Иван Алексеевич, А сюжет в Париже тоже выдуман вами?» Бунин ответил не сразу, залюбовавшись какой-то тучкой над Эстерелем. Тучка была фиолетово синей а снизу и особенно сбоку ее как-то по-особенному освещал яркий запоздалый луч уходящего за горизонт солнца. «Господи, в какой красоте живем! Как страшно, что придет день, и наши глаза не смогут наслаждаться! этой первозданной прелести, которая была миллионы лет до нас. Его голос дрогнул, но он быстро взял себя в руки и сказал. Сюжет, конечно, выдумал, но была со мной история, которая крепко запала в душу. Когда-то, еще в двадцатые годы, когда я был еще совсем молодой, или, по крайней мере, чувствовал себя таким, пришел однажды на улицу Тюрбиго в редакцию последних новостей. Редакция, вы помните, размещалась на втором этаже, а на первом – кафе Дюпона, куда все мы любили захаживать. Вот и в тот памятный день, после встречи с Милюковым, я заскочил туда выпить рюмку коньяку и чашечку кофе. В зале было довольно оживленно, и я не без труда отыскал себе свободный столик. Не разглядывая публику, опустился на стул и достал из кармана пиджака верстку рассказа. который шел в воскресном номере последних новостей, и который получил от Павла Николаевича и стал эту самую верстку вычитывать. Вдруг я уловил, вы знаете, какой у меня острый слух, обрывок фразы, произнесенной на русском языке. «Терпение медицина бедных». Я поднял глаза и увидал любопытную пару. Ему было лет под пятьдесят, но выглядел он очень маложаво, весь какой-то подтянутый, прямой, отличная гвардейская осанка, ежик короткий, сидеющих волос, очень спокойное и доброжелательное лицо, умные, пронизывающие глаза. Его спутницы, шатенки с красивыми густыми волосами, мягкими волнами, спадавшими на плотные, чуть широковатые плечи, Было немногим больше тридцати. Вся она светилась каким-то необыкновенным счастьем, любовью к своему спутнику. Она не отрывала нежного взгляда, больших чуть на выкате серых глаз от его лица, и громко от души хохотала над каждой его шуткой. Признаюсь, я невольно залюбовался этой парой и немного позавидовал. Разве есть на свете большее счастье? Любить и быть любимым? Конечно, нет.